Глава 23. Весна в этом году выдалась странная. Утром светило солнце, и я, не подумав, как следует, влезла в бежевый плащ, дополнив его нежно-розовым шарфом. Очень уж надоело ходить в чёрном пальто или тёмно-коричневой куртке в купе с тяжёлыми сапогами. Захотелось ярких красок. Но за то время, что я просидела у бабушки Аллы, погода резко испортилась. Сейчас над городом висела чёрная туча, из неё лил дождь. А если в Москве начинается ливень, я непременно забываю дома зонтик. Вернее, не так. В Москве начинается ливень, потому что я забыла дома зонт. Я умею влиять на погоду в столичном регионе. У меня в запасе есть несколько безотказных методов вызывания осадков. Про зонтик вы уже слышали. Но он не особенно действенен. Ему под силу устроить лишь скромную морось. А вот если я помою машину, да еще потрачусь на полировку джипа и чистку салона... Вот тут начнется ураган, торнадо, цунами, ста перепуганных ворон залетит в джип и уделает сиденье. Москвичи даже не предполагают, от каких природных катаклизмов я спасаю их тем, что не заезжаю на мойку. Кстати, аномально жаркое лето прошлого года тоже моих рук дело. В начале апреля Димон вдруг захотел оборудовать квартиру кондиционерами. Какой-то его интернет-приятель обзавелся фирмой по установке ветра и предложил... коробку, свои услуги». «Андрюха только раскручивается», — радовался хакер. «Поэтому недорого берёт, заманивает клиентов, рассчитывает, что потом я расхвалю его продукцию всем знакомым». «Будешь рекламировать сплит-системы?» — ехидно спросила я. «Ну-ну, про болезни легионеров, слышал? О воспалении лёгких знаешь? И для кошек это не здорово, они простужаются. Зачем нам короба под потолком? В Москве лето один день длится». Коробков внял моим советом, но едва он отказался от услуг знакомого, как столбик термометра уперся в отметку с градусов и остался там до середины сентября. В июле, озверев от жары, хакер позвонил своему дружку и попросил его все же оборудовать квартиру кондиционерами. «Надо было соглашаться раньше, теперь цена возросла в десять раз», спокойно сказал новоявленный бизнесмен. «Лето на славу выдалось, не помню такого». И никто не помнил. Метеорологи наперебой выдвигали все новые и новые причины аномальной жары, но я-то знала. Африка в Москве наступила из-за меня. Ведь это я уговорила Димона не обзаводиться охладителями воздуха. Размышляя о своих уникальных способностях, я осторожно огибая лужи, шла к своему джипу. В какой-то момент мне пришлось ступить на проезжую часть, с тротуара водительская дверь не открывалась. В ту же секунду мимо промчался седан и попал передним колесом в яму, наполненную водой. Фонтан грязной жижи взлетел ввысь и осел на моем плаще, превратив светло-бежевый наряд в одеяние бомжа. Я чуть не зарыдала от обиды. Неужели водитель меня не заметил? Мои сто кило сразу бросаются в глаза. Нет, шофер просто поленился затормозить. Из-за его невоспитанности мне придется ехать переодеваться, а тренч предстоит сдать за немалые деньги в химчистку. Я стащила испорченную шмотку, отправила ее в багажник, села за руль и поторопилась домой, одновременно рассказывая по телефону шефу о результатах своего визита к Вере Николаевне. В прихожей у вешалки валялись два больших мужских ботинка. Их сосредоточенно обнюхивала кошка. «Эй, надеюсь, у тебя нет преступных намерений?» — спросила я и отпихнула киску от штиблет. «Ты кто, Гера или Лера?» «Мяу». Недовольно сказала животное, и лишь тогда я сообразила, что наши питомцы все рыжие, а в прихожей стоит черный кот. Сейчас по нашему дому разгуливает Бонапарт умки, а огромные кожаные лыжи, не небось, принадлежат его пронерливому хозяину. Егор проник в квартиру, он думает, раз Димон и я находимся на работе, самое время нашпиговать наши комнаты жучками. Валентина специально подружилась с наивной лапулей, а шпионка засланная Егором. Я решила поймать мерзавца на месте преступления и на цыпочках подкралась к гостиной. Оттуда слышался возбуждённый мужской голос. «Цвет стен отвратителен!» «Солнечно-песочный!» — Рубка возразила Лапуля. «Зайчуку подходит, хотя лучше голубой, но он будет, когда всё получится, поэтому пока вот так!» «Я не специалист по зайцам!» — заявил Бас. «Хотите здоровую музу? Обзаведитесь изменением интерьера. Психологическое напоминание о пустыне болезненно. Оно вызывает тягостные эмоции». Моё любопытство стало нестерпимым. Я вошла в комнату, увидела Валентину, Лапулю, долговязываю абсолютно лысого дядьку и спросила. «А где Умка?» «На работе», — ответила Валентина. «И лучше всего будет комната с окнами на юг», — неожиданно произнёс мужчина. «Танюшечка, хочешь жить на Красной площади?» Засуетилась лапуля. Вопрос прозвучал странно. «Нет», — категорично ответила я. Губы лапы задрожали, в глазах появились слезы. «Танюшечка, очень-очень надо, иначе Муза умрет». «Ну какая тебе разница?» — загудела Валентина. «Не вредничай, Красная площадь большая, там можно с комфортом устроиться». «Плис», — пропела лапа. «Кошечка, душечка, свинюшечка!» Я ощутила себя персонажем пьесы абсурда и решила внести каплю здравого смысла в океан маразма. «Мне хорошо и в моей комнате!» Лапуля простерла вперед руки. «Она душненькая, маленькая, плохенькая, убогенькая!» «В ней накоплена плохая энергетика!» Подпела Валентина. «Больная косоногая аура, фэншуйский косяк!» «Красная площадь светлая!» — ныла Лапуля. «Ну, клёвенькая такая!» У меня закружилась голова. танюсенька захлопала в ладоши Лапуля. «Зайчик перестанет тошниться. Он желает Музе здоровья и этого самого...» «Психологического комфорта!» — с умным видом подсказала Валя. «Но где прикажете мне спать?» От удивления задала я глупый вопрос. «В мавзолее?» историческом музее, храме Василия Блаженного или мне раскинуть палатку на лобном месте? Если честно, больше всего мне нравится ГУМ. Там есть гастроном, много бутиков с красивой одеждой, кафе, туалеты. В принципе, не самое плохое место для жизни. Одна беда. Мне не разрешат свою кровать у фонтана поставить, поэтому я останусь на прежнем месте. Если, по вашему мнению, Красная площадь и Льдорадо, то можете туда сами перебираться. Чего она наговорила? попятилась Лапуля. «Промов за лечек?» «Шутила она», объяснила Валентина. «Типа юмор". А, -а, а протянула будущая мать зайчика. «Танюсечка, если ты переберешься на Красную площадь, муза поселится в твоей комнатке. Ей нужны окна на юг. Ну скажите, Яков Сергеевич». Лысый дядька кивнул. «Правильное освещение — залог здоровья». «Муза умирает», всхлипнула Лапуля. «Вот, ну этого! Ещё его из яиц получают!» желток услужливо подсказала Валентина. Лапа вытерла лицо рукавом розового спортивного костюма из плюши. «Вау! свет другой!» «Белок!» — сообразила Валя. Лапуля схватилась пальцами за виски. «Когда она была не моя, то я о плохом не думала, но раз приобрела, то расстраиваюсь». Из Музы белки высыпаются горой. Когда все закончатся, ей кранты. Зайчик не переживет, он ее любит. Муза заскучала, и вот новость. Еще и стены плохие. Ну, плиз, Яков Сергеевич, объясните Танюся. Она умненькая, разумненькая, глаза добрые. Поможет Музе, переедет на Красную площадь. нарушение обмена веществ могут привести к скорой гибели даже устойчивого экземпляра. «А в вашем случае наблюдается излишняя эмоциональность в вкупе с неправильным содержанием. Музе надо предоставить необходимые условия». Не моргнув глазом, продекламировал незнакомец. «Стоп!» — воскликнула я. «О какой музе вы говорите? О той, что посещает поэтов, писателей и музыкантов?» «Танюленька, мы ее вместе для зайчика приобрели. Неужели ты позабыла?» — укоризненно спросила Лапуля и взяла со стола черепашку. Я перевела дух. «Отлично помню рептилию, но при здесь муза?» «Это её имя», — растолковала Валентина. «Черепашоня муза!» «Минуточку. Вчера её обозвали то ли Герой, то ли Герасимом», — опешила я. «Я передумала», — подпрыгнула лапа. «Дома есть кошка Гера. Крикнешь черепашку, прибежит кисонька, спросит, что надо». И наоборот, тоже получится очень неудобненько, каждому своё имечко необходимо». Я закрыла глаза. Пару дней назад я была в супермаркете и услышала замечательный диалог. Покупательница с возмущением выговаривала продавщице. «Зачем вы взвесили сыр? Я хотела колбасу». «Так вы потребовали полкило российского», ответила женщина по ту сторону прилавка. «Разве непонятно что я успела передумать, пока вы ходили?» заморгала клиентка. Ей-богу, Лапуля и её родная сестра. Так, попробую сообразить, что она задумала. Черепашка Музов едет в мою спальню, а мне почему-то предложили для жилья Красную площадь. Кто-то из нас сумасшедший. Говорят, что человек с повреждённой психикой считает всех окружающих ненормальными. Мне сейчас неадекватными кажутся. И Лапуля, и Валентина, и Лысый незнакомец, интересно. Свидетельствует всё перечисленное о том, что это я тут с левой резьбой. Я вздохнула и спросила у мужчины. «Кто вы такой?» «Доктор наук Яков Сергеевич Загребин», — поклонился тот. лучше «Лучший черепашатник в мире», — запрыгала Валентина. «Дедушка Константина Сергеевича из магазина, где я купила музу», — зачастила Лопуля. «Бедненькая черепашечка, вчера она заплакала». Валентина сжала кулак и продемонстрировала мне. «Вот такими слезищами». Перебивая друг друга, подружки завели рассказ, и я постепенно разобралась в этой истории. Утром Лапуля начала кормить приобретенную накануне черепашку, но та не пожелала отведать завтрак. Она втянула в панцирь голову Лапы и предпочла не реагировать на внешние раздражители. Лапа впала в панику, но вот уж чудо проявило несвойственную ей сообразительность, нашла визитную карточку, полученную от продавца, и вызвала Якова Сергеевича. Загребин определил у Музы сильный стресс. Я появилась в квартире в тот момент, когда доктор наук советовал переселить черепаху в комнату, окна которой выходят на юг. У нас в квартире есть только одно такое помещение, там живу я. — Танюсечка, свинюсечка, кошечка, лисонька, ну согласись, — конючила Лапуля. — Она зайчика ждет, — выдвинула железобетонный аргумент Валентина. Ей нервничать нельзя, иначе получится истеричный, судорожный, больной зайка с кашлем, мигренью и выпадением белка. Ну, прямо как муза. Переезжать в другое помещение мне не хотелось, но волновать Лапулю сейчас действительно нельзя. «В принципе, я готова перебраться на новое место», — осторожно сказала я. «Вот только меня слегка смущает Красная площадь. Надеюсь, муза не растеряет весь белок из своего организма, если я останусь в квартире». Готова переселиться, ну, хоть в эту гостиную. А Валечка всплеснула руками. Так мы они и толковали. Стоим сейчас на Красной площади. Сами все сделаем, засуетилась Лапуля. В один день Муза въедет в бывшую комнату Танечки. Танюлечка в гостиную. Вау, круто! Я поеду жить к Музе. Мой будуарчик превратится в гостиную. Не пойдет, он маленький, расстроилась Валентина. «Ох, правда!» — намурчила лоп-лопуля. «О, сообразила!» Я втянула голову в плечи. «Избави нас, Господи, от идей лапы!» «Муза к Танюсе! Танюся в гостиную!» «Я к музе! Библиотека в будуарчик, кухня в бывшую библиотеку. Если разбить стену между ней и кабинетом котика, выйдет суперски!» — огласила новый план наша Барби. «Котику может не понравиться, что у его кабинета не хватает стенки». вполне разумно сказала Валя. «Умка бы точно распсиховался. Мужчины очень странные. Любят в запертии сидеть. Не со всеми вместе». Лапуля нахмурилась, но туча быстро улетучилась с ее милого личика. «В ванную переместим к Анфисе. Фису отправим в кухню. Музу к Танюле. Таня в гостиную. Туда и Маргошу. Им вдвоем хорошо будет. Спальню Марго сделаем общей». И...» Я подняла руку. «Есть простое предложение. Пусть Муза живет у меня». Я не против черепашки. О, нет, возразила Лапа. Музоньку купили зайчику, а не танечке. Он с ней должен постоянно общаться, а не ты. Я лучше придумала, подскочила Валя. Поменяйте стань и станьте комнатами усю. Она хочет в гостиную, всхлипнула Лапа. Постоянно про красную площадь твердила. Я попыталась успокоить Барби. «Неправда. Кстати, почему вы именуете общую комнату Красной площадью?» «Только запутали меня этим названием». «Она большая-большая», — объяснила Лапуля. «Парадная. И занавески зелёные», — дополнила Валя. В кармане моих брёг затрезвонил мобильный. «Если хотите менять нас с Лапулей спальнями, мне без разницы», — сказала я, вышла в коридор и приложила трубку к уху. «Ты где?» — поинтересовался коробок. «В сумасшедшем доме вздохнула я только что стояла на красной площади она украшена шторами цвета молодой травы тут собрание народа спасают музу от потери белков интересная у тебя жизнь поторопись в офис велел хакер